Чудо. Однако вернемся в 1638 год. Итак, 22-летний бездетный брак Людовика XIII нежданно счастливо разрешился рождением дофина. Было выработано объяснение Лозунг: Произошло событие на грани чуда. Это чудо обещает новорожденному жизнь, полную чудес. Родился он в полдень. Людовик Богоданный, как назвала его церковь, или данный бафором, как шепотом называли его всезнающие придворные. Здесь месье Антуан остановился, потом заговорил медленно, напряженно, будто разглядывая некую картину, или вспоминая. 5 сентября 1638 года. Дождливый, но теплый день. Воскресенье. Ближе к полудню в парадной спальне королевы собрались принцы крови. Согласно этикету, дети короля должны появляться на свет в присутствии принцев. Здесь все королевские родственники. Не видно только Франсуа де Бафора. Его нет. Ришелье отправил его с поручением в действующую армию. Началось. Схватки. Перекошенное страданием женское лицо. Принцы, толкаясь, слезут на стулья, чтобы лучше видеть. Но кровать плотно окружили повитухи. Стоны матери и крик! Это крик ребенка, и радостный крик повитухи: Мальчик. Счастливый смех, это смеется король. Родился мальчик, родился Дофин, будущий великий король. Радуйся, великая Франция! Месья Антуан поднял тяжелые веки, улыбнулся. Он продолжил спокойно, обстоятельно рассказывать. Обязанности Дофина начинаются тотчас после его рождения. На следующий день, после появления на свет, младенец давал первую аудиенцию членам Парижского парламента. «Пытайтесь увидеть». Я закрыл глаза в надежде, но ничего. Слышался только монотонный голос месье Антуана. Дофин лежит на ослепительно-белой шелковой подушке на руках няни. Она стоит на помосте. На дняне и младенцем нежно-розовый балдахин. Высокая балюстрада отделяет их от восторгов пришедших. Они толпятся поодаль, в нескольких метрах от блюстрады с чудесным младенцем. Тишина. Младенец заплакал. Какие рукоплескания, какой восторг толпы! Сравнить можно только с восторженным воплем толпы, когда отрубят голову его потомку. Король радостно прослезился. Трет сухие глаза и кардинал. После рождения сына встречи Анны с возлюбленным продолжались. Уже на следующий год королева подарила королю еще одного богоданного сына. Но Людовик XIII, как несомненно, вы помните, недолго наслаждался счастливым отцовством. Сначала умер управляющий страной кардинал Ришелье. Он умер, как редко умирают великие реформаторы, на вершине славы, победив или умертвив своих врагов. Если щегольнуть точностью, через 18 лет, 3 месяца, 19 дней, 8 часов и 16 минут врач, державший руку всемогущего кардинала, ощутил последний удар его пульса. Перед тем, как навсегда закрыть глаза, Ришелье успел попрощаться со всеми любимыми существами. С белоснежной ангорской кошкой Мариам, серебристым котом с пышными баками Финимором, черным, как ночь, котом Люцифером и племянницей герцогиней Эгильон в своем завещании кардинал щедро одарил и племянницу и всех своих кошек великого реформатора торжественно похоронили в университетской церкви Сорбоны, которую он столь великолепно перестроил придав ей нынешний блеск король не скрывал своего счастья уже на следующий день он написал слова игривой песенки вознаменования избавления от ерма великого человека свой дворец кардинал завещал королю И поле кардиналь стал поле рояль. Король посетил великолепные залы и увидел жалобными укающих кошек. Обожавший собак страстный охотник король ненавидел кошек. Людовик приказал немедленно очистить дворец от мерзких тварей. Богатых наследниц попросту придушили. Парижане, как их король, плясками и песнями радостно встретили смерть великого сына Франции. Что ж, такова под солнцем народная благодарность реформаторам. Люди помнили то, что он сказал и осуществлял. Велик тот правитель, который не боится сечь свой народ во имя его же пользы. И через полтора полтораста лет народ не забыл свою ненависть к кардиналу. В дни революции чернь выбросит его труп из могилы. Граф сен жермен рассказывал графине Дедемар, как парижские гавроши развлекались около Сорбонны. Они устроили чудовищный футбол. хохача пинали ногами по булыжной мостовой череп того, кто столько лет создавал славу Франции. Граф попытался разогнать маленьких мерзавцев, но весельчаки сбежали, прихватив с собой и знаменитый череп. Но король недолго наслаждался обретенной свободой. Уже на следующий год Людовик XIII последовал вслед за кардиналом.